Глава 1. Параграф 11. Кризис веры в царя-спасителя. Причину глубокого всестороннего кризиса, постигшего Египет в конце III тысячелетия до нашей эры и выразившегося в частности в децентрализации страны, распаде её на отдельные номы, Современные историки видят в усилении местных номархов, начавших ещё со второй половины древнего царства борьбу за свою политическую и экономическую автономию от центральной власти. Некоторые из местных властелителей даже принимали царские титулы и вводили собственное летоисчисление. Наметившейся уже при пятой династии катастрофа, породившая страх прекращения заупокоенных жертвоприношений, побуждает Уноса, последнего царя этой династии, увековечить заупокойный ритуал записью его чина последования на стены своей гробницы. К концу правления шестой династии основатель, который Тэти был, согласно Манифону, убит собственными телохранителями, Без всяких внешних причин происходит распад единого государства на полу независимые номы, формируется множество враждующих друг с другом группировок, притязания на власть стали предъявлять все, вплоть до низших слоев общества. Тот, кто не мог заказать себе саркофага, стал владельцем гробницы, не имевший даже лачуги стал владельцем дома, а не имевший куска хлеба стал владельцем закрома, полного чужого добра. Голод, насилие, грабежи, доносы, казни стали повсеместными в стране. Значение, какое этот короткий период приобрёл в египтологических исследованиях и в памяти египетской культуры, отмечает Асман, совершенно несопоставимо с его сравнительно небольшой продолжительностью, а равно и со сравнительной малочисленностью выдающихся событий. На наш взгляд, социальный кризис Явился в значительной степени проявлением кризиса религиозного, а глубина которого свидетельствуют такие памятники, как Песни арфиста или Разговор разочарованного со своим ба, проникнутые крайним скепсисом, сомнениями во всём, что прежде являлось краеугольным камнем веры и жизни. Не гедонизм, но крайняя степень отчаяния и разочарования стоит за запечатлёнными на гробничных стенах и погребальных стелах обращениями к потомкам, провозглашаемыми от лица умерших. Утешь своё сердце. Пусть твоё сердце забудет о приготовлениях к твоему просветлению. Следуй желаниям сердца, доколе ты существуешь. Религиозную причину тяжелейшего кризиса, поразившего страну, И повер видел в неудача царственности, безнравственности правителя. Может ли пастырь радовать смерть? Ведь придётся тебе дать ответ, ибо любят один, а другой ненавидит, и убывают и те, и другие. Ты говорил ложь. Заросла страна сорняками уничтожающими людей, и они не рассчитывают на жизнь. Исключительная роль царя спасителя всего народа. делал его фактически ответственным за всё происходящее в стране. От нравственной чистоты правителя, степени его совершенства зависела судьба всех египтян и в этом веке, и в вечности. Поскольку целостность государства воспринималась как проявление в социально-политической сфере правильного миропорядка, поддерживаемого царём, нравственная и ритуальная неадекватность последнего Неизбежно должна была повлечь распад этой целостности. Достаточно было оказаться на престоле Царю Лжецу или Горский Нечестивцев, лишить страну царских останков, и все считавшиеся непоколебимыми основания показали свою ненадежность, хрупкость и уязвимость. Сама земля повернулась подобно гончарному кругу. Детство разлилось по стране, кровь повсюду и смерть. Взывают пелена погребальные, но никто не хоронит усопших. Воистину веселье угасло и не радуется больше никто. Плач и стенание слышны по всей стране. Иувер рисует страшную картину хаотизации Египта, произнося немыслимые в устах египтянина слова о том, что лучше уж полное небытие смерть, чем происходящее ныне. Хоть бы погибли все люди, не было бы ни зачатий, ни рождений, тогда смолкли бы вопли в стране и прекратилась смута. Страна превращается в бесплодную пустыню. На земля скудевает жизнь, прекращаются рождения, угасает веселье, многие кончают жизнь самоубийством, а тот, у кого власть познания и истины, кто должен уничтожить зло, сам начинает день ложью. потворствует беспорядком. Фольклорные предания возводят начало отклонения от идеального образа монарха ко времени расцвета египетской государственности. В сказках папируса «Весткар», первоначальный вариант которых мог сложиться в первый переходный период, в весьма неприглядном свете показан царь четвертой династии Хуфу, о крайнем нечестии которого сообщает и Геродот. как время болезни, ответственность за которая лежит на царе, характеризует первый переходный период и пятый Дироклеопльский царь, дающий наставление своему наследнику Мирикара, и живший, вероятно, столетием позже автор пророчества Неферти. Из наставлений преподаваемых Мирикара в которых царевичу предписывается забота о божественном культе, о культе предков, о людях, пастве бога, о личном благочестии, творении маат, а также содержится предостережение от разрушения памятников предков. Можно заключить, что в нарушении именно этих принципов правителями недавнего прошлого видел Героклеопольский царь причину постигших страну неурядиц. ритуэс идентичности, порождённый сомнениями в соответствие реальных царей роли спасителей, гарантирующих своим верноподданным вечность, наложил неизгладимый отпечаток на всю последующую египетскую религиозную культуру. Традиция, положенная песнями орфиста среднего царства, продолжалась и в последующей эпохе. Древние тексты копировались на папирусы и гробничные стены, Создавались новые тексты в том же духе, проникнутом гедонизмом, являвшимся оборотной стороной крайнего пессимизма. После падения древнего царства воскресение каждого человека стало значительно меньше соотноситься с воскресением царя. Слишком велик был риск оказаться вместе с несчастным правителем по эту сторону врат божественного и на бытия. Врата небес отверзаются перед царем лишь в том случае, если он не имеет обвинителя ни среди живых, ни среди умерших, ни среди богов. Расхищение и осквернение царских гробниц становилось, особенно в смутные времена, делом совсем не невозможным, так что, в конце концов, в период нового царства пришлось вовсе порвать с тысячелетней традиции погребения царя в пирамиде. На исходе первого переходного периода отмечается изменение в концепции царского зоопокойного храма. В храме Ментухатепа II Небхепетра в Дейр эль-Бахри объектом культа является не только царь, как это было прежде, но и Амон-Ра. Иными словами, пишет Арнольд, бог впервые входит в главное святилище царского культового комплекса. В эту эпоху, отмечает тот же исследователь, происходит редукция царя до правителя человека, зависящего от божественного благоволения. В системе сатерических воззрений египтян центр тяжести переносится с ритуального компонента на нравственный. Древний метод спасения через ритуал и царя, как его совершителя, хора воскрешающего своего отца Осириса, в эпоху среднего царства уступает место представлению, что в конечном итоге только личная праведность каждого человека открывает перед ним врата неба, и всякий, творящий правду, имеет надежду войти в число превосходных знающих того, чьё имя сокрыто, кто живёт правдой. Судебный процесс между хором и сетом становится мифологическим прообразом ассирийского загробного суда, во время которого выясняется, может ли умерший быть признан правогласным. В пространство божественного инобытия войдёт лишь тот, кто, подобно богу Владыке Маат, живущему на Маат, любящему Маат, соединённому с Маат, каждодневно жил в соответствии с принципом правды и справедливости. божественным семенем нетления в человеке. Оправданный на суде Осириса предстаёт победителем, торжествующим над врагами, персонифицирующими силы смерти. Оправдание человека перед его врагами в царстве мёртвых, открывающее ему возможность доступа в божественный мир, сопровождается воцарением правогласного победителя. Борьба завершена, разлад уничтожен, Огонь, который вышел погашен, угашен гнев перед божественным судом. Судьи заняли места для вершения суда в присутствии Геба. Хвала вам, божественные судьи. Имя рек, оправдан перед вами сегодня подобно тому, как Хор был оправдан перед своим врагом в день восшествия на престол. Смотри, я пришёл к тебе. Я принёс Маат для тебя. Я изгнал Исефет ради тебя. провозглашал умершие, представшие перед божественным судьёй. Каждый правогласный, именуемый независимо от пола, Осирисом, сыном Нут, обретший вследствие неотягчённости сердце злом божественность, выходит через открытые уста Геба, дабы принять владычество над небом и наследовать землю. «Овладел я горизонтом своей рукою, дуатом рукою Ра и короной рукою Энеады, царственность на престолах Хора дана мне», гласит 256-е речение текстов саркофагов под титлом «Речение для становления царем неба». Но восхождение на небо и принятие короны, той, что на челе Хора, перворожденного Ра, возможно лишь потому, что умерший пестовал в себе мат. Рождённый в полносоставной плоти, владеющий мощью как Хор, появляющийся во славе как Ра и возвеличенный как Атум, правогласный воскресший предстаёт в текстах саркофагов богом и царём, владыкой Маат, принявшим владение своими двумя землями, носящим царские венцы Ока Хора. Примечание. Пришёл я в небо, пествовал я Маат, Приготовьте для меня путь, дабы принял я корону, что на Хоре, первородённом Ра. Владение моё простирается до пределов горизонта. Я Атум, владыка вседержитель до пределов неба. Всё даровано мне Атумом. Царский статус воскресшего обусловлен царским достоинством богов, с которыми он отождествлялся: Ра, Атумом, Осирисом. Белая корона Ока Хора произросла из твоей головы. Хор дал тебе своё око, и корона Ока Хора произросла из твоей головы. Ты появляешься во славе как царь верхнего и нижнего Египта. В эпоху среднего царства тексты и изображения, в которых тематизировано вхождение умершего в утробу Нут, превращающей его в божественного воскрешающего звезду негибнущую, Обнаруживаются на крышках, днища и стенках саркофагов частных лиц. Мать твоя Нут распростёрлась над тобой, соделывает она тебя богом перед врагами твоими. О Нуту, пади на сына твоего Осириса, обними его, соделай его просветлённым. А происходящим в утробе Нут наделение каждого правогласного вечной жизнью. В текстах саркофагов и в Книге мёртвых говорится в соответствии с древней традицией, как о соединителе Хора и Сета, обладателе царского достоинства. Слова, речённые Нут, защитницей великого: Помещу я руки мои вокруг Осириса и Мерек, чтимого, дабы наделить его жизнью. Да бы Н и Мирек не умер. Нут, ты овладела Хором и его великой чудотворением. Ты овладела Сетом и его великой чудотворением. Надели Осирис и Мирек жизнью в имени твоём, защитнице великого. Царственность Геба дана тебе. Он отец твой, сотворивший твою красоту, матерью твоей соделаны члены твои. Нут, давшей рождение богам, Родила она тебя величайшим из пяти богов, укрочив белую корону на твоей главе. Держал ты в руках посох и плеть, будучи в утробе, прежде нежели вышел ты на землю. Однако, несмотря на явное разочарование египтян в идее царя-спасителя, уже на исходе древнего царства, представление о значимости для посмертной судьбы каждого человека не только его личной праведности, но и связи с царём сохранялась в той или иной форме и в позднейшие времена. В частности, вплоть до конца XVIII династии не претерпевало существенных изменений жертвенная форма, жертвоприношение, которое даёт царь. И как и в эпоху древнего царства, царь наряду с богами оставался, по крайней мере, формально, подателем жертвенных даров, то есть самого дара жизни всем умершим. Примечание. Как показывает Франки, двухчастная структура жертвенной формулы, жертвоприношение, которое даёт царь, и жертвоприношение, которое даёт бог, Анубис, Осирис, Упуат, для умершего имярек, подверглась изменению не раньше 19-й династии. Только с этого времени божественные имена начинают предваряться предлогом н, датив. И смысл формулы становится несколько иным: жертвоприношение, которое царь даёт Анубису, чтобы он дал жертвоприношение умершему Имяреку. Однако указанный предлог может интерпретироваться и иначе, не как датив, и тогда можно констатировать, что структура жертвенной формулы и после 18-й династии оставалась такой же, как и в древнем царстве. Даже в тех случаях, когда вследствие нарастания тенденции к децентрализации страны, погребения знати располагались на значительном отдалении от царских гробниц, это не обязательно означало разрыв с прежней традицией. Соделал я это гробницу в ابيдосе в Номе, именуемом Великой землёй. Глосит гробничная надпись вельможе, жившего на исходе древнего царства в конце шестой династии, и погребенного вдали от царского некрополя, но свидетельствующего о царской благорасположенности к себе, будучи чтимым Его Величество Царя Верхнего и Нижнего Египта Неферкара, живущего вечно, а также Его Величество Царя Верхнего и Нижнего Египта Мерира, Царя Верхнего и Нижнего Египта Меренра по причине любви к Ному, в котором я был рожден». Цари героиклеопольской династии имели пирамиды близ Мемфиса, и здесь же, как и в пору древнего царства, располагались гробницы высших государственных чиновников и жрецов заупокоенного культа. В близ царских гробничных комплексов располагались и погребения чиновников, служивших при дворе трёх антефов, некрополь в Эль-Тарифе и Ментухатепов II и III. Дейр эль-Бахри В надписях, обнаруженных в гробницах знати периода правления XII династии, в качестве подателей жертвенных даров умершим упоминаются имена Аминемхета I и Синусерта III. Жертва приношения, которое дает царь и Анубис, что на вершине своей горы. Надзиратель внутренних покоев Нахт речет. Что до погребения этого, даровано оно мне в некрополе царем. гласит надпись на саркофаге придворного, погребённого близ гробницы Синусерта I в Лиште. Разумеется, нельзя вовсе игнорировать и ту возможность, что изначально религиозные мотивы сопровождения погребения текстами и приближения гробниц царских подданных к гробнице государя могли приобретать с течением времени политическую окраску. Наибольшее количество саркофагов с текстами Фиксируется в среднем Египте, где до второй половины 12-й династии главенствовали номархи и существовали номовые некрополи. А исчезновение текстов в саркофагах в этом регионе в конце правления Снусерта III коррелирует с исчезновением титула номарха вследствие усиления центральной власти. Таким образом, наличие заупокоенных текстов Могло служить в данном случае выражением политической автономии иномархов, претендовавших для усиления своих политических позиций и на особый религиозный статус, в то время как приближение гробниц знати к царским в столичных некрополях могло выражать верноподданнические настроения.